Глава 12 «Полезная, кстати, штуковина», — проговорила Алина и в очередной раз сжала в руке поролоновый сквиши в виде сердечка. Сквиши — так называются игрушки для снятия стресса, которые можно мять в руках. Тася забыла его в своем автокресле, и сейчас он очень даже кстати пригодился Алине. «Господи, кто бы мог подумать, что у моих детей будут популярны игрушки антистресс?» Вздохнула Алина и печально улыбнулась. Они уже с четырехлетнего возраста восстанавливают свои нервы. Что будет дальше? Пока девочки занимались логопедом Алина сидела в машине у ее подъезда и не переставала думать о Насте. Нет, но ну, будущая жена Гордеева могла оказаться кем угодно, разве мало в Подольске девушек. Но ей оказалась именно Настя Лисова. Или просто Лиса. Сжав губы, процедила Алина. Редкостная стерва. Из телефона послышался голос Алисы. «Это было обидно». «Да я не тебе», — отмахнулась Алина. «А, не мне, а я уже успела обидеться». Алина вздохнула. «Вот скажи, Алиса, что делать, если твой мир рушится?» «Сейчас найду». Пообещал доброжелательный голос, и на экране выплыли картинки. «Если твой мир рушится, погладь кота. Если твой мир рушится, просто улыбнись». «А что, так можно было?» Выгнула брови Алина, и спустя секунду из ее рта вырвался истеричный смех. «Куплю кота, буду его гладить и улыбаться». «Класс! И почему я сразу об этом не догадалась?» Минутка нездорового веселья закончилась, и Алина снова погрузилась в переживания представила, как Матвей узнает о девочках, как они с Лисовой забирают их, как ее малышки растут под одной крышей с этой коброй, и у Алины снова начались панические атаки. Она знала Лисову с семи лет. Ей повезло не только учиться с этой Мегерой в одном классе, так еще и делить с ней самого крутого парня в школе. Хотя дележкой это сложно назвать, Лисова была от него без ума, а он бегал за Алиной. И тогда Лисова объявила Алину врагом номер один. Даже не вспомнить, сколько пакостей она сделала ей в школьные годы. Пускала грязные слухи, настраивала против нее весь класс. И после окончания школы Настя продолжала ненавидеть Алину. Она была для нее как кость в горле. Настя как будто все время пыталась соперничать с ней в борьбе за мужское внимание. Вот только Алине это соперничество и даром было не нужно. Она умела привлекать внимание мужчин своей простотой и открытостью, что, несомненно, выводило из себя расфуфыренную Лисову. «Это что, карма какая-то?» — злилась Алина. «Такое чувство, что Лисова всю жизнь таила на меня злость, а теперь добралась до моего бывшего и таким образом решила отомстить. Мол, смотри, неудачница, тебя-то он бросил, а на мне собирается жениться. И машину купил, и подарки дарит». Алина судорожно вздохнула и прошептала. Нашёл Буратино свое поле чудес. Теперь она вся в мехах, на дорогущей тачке. Да и плевать бы мне на их обоих. Ни ревности, ни злости, ни зависти. Пусто внутри. Только одна мысль царапает по сердцу. Как бы они не узнали о девочках. Может, с Гордеевым я бы еще хоть как-то смогла договориться, но с ней точно нет. Лисова ни за что не упустит возможность ударить мне по самому больному, так сказать, чтобы раздавить меня и морально, и физически. «Интересно, почему она не может иметь детей?» Прошептала Алина, и в этот момент ей позвонил логопед. «Мария Юрьевна, можно забирать?» «Да, мы закончили. Бегу». Пока Алина поднималась на четвертый этаж, девочки уже успели одеться. Алина еще раз извинилась перед Марией Юрьевной за несвоевременную оплату и поблагодарила за то, что она согласилась подождать до следующего занятия. Усадив своих звездочек в автокресло, Алина села на свое место, открыла приложение банка, приплюсовала содержимое на счету к тем деньгам, что были в кошельке, и глубоко вздохнула. «Так, сегодня без вкусняшек». Она обернулась назад и сердито взглянула на дочерей. «Поняли?» Девочки кивнули, но Алина уже знала. Это обещание совершенно ничего не значит. Сейчас они приедут в магазин, заведущие глаза дочерей будут поедать витрины с шоколадом и мороженым, а дальше начнется... «Ну, мам, ну, пожалуйста! Ну, только сегодня купи! А больше никогда-никогда не попросим! Честное-причестное!» «Экономь не экономь, а на босоножке все равно не хватает!» Кусала губу Алина. «Нет, я, конечно, могу купить им но тогда нам до зарплаты придется есть их и на завтрак, и на обед, и на ужин. Ладно, придется все же звонить отцу». Сдалась она. Остановившись на светофоре, Алина с кислым лицом набрала номер. «Привет, Алин!» — послышался бодрый голос. «Привет, пап!» «Привет, деда! Привет, дедушка!» — раздалось с заднего сиденья. «Я хотела одолжить у тебя денег до зарплаты. Выручишь?» В трубке воцарилась тишина, затем послышался вздох. «Алин, я пилу новую купил и все сбережения туда вбухал. Если до пятнадцатого потерпи то дам, конечно. Пятнадцатого у меня у самой зарплата», — поджала губа Алина. «Ну ладно, поняла. Буду искать». Попыталась она улыбнуться. «Значит, будем есть босоножки». Скинув вызов, Алина выставила указательный палец. Девочки засмеялись, не понимая, зачем им есть босоножки. А в это время Алина решила. «Завтра попрошу аванс у Гордеева. Но не съезд же он меня за это в конце-то концов. Все равно других вариантов нет». Остановив машину у магазина, она отстегнула ремень и про себя добавила. «Буду просить денег на босоножки для его же дочерей. М-да...»